У фабрики. Глава первая. Завязка. С разрешения начальства в квартире господина управляющего будет представлено. Читавший развивающийся бледно розовым флагом афишу пропустил длинное описание всех пьес, которые должны были быть разыграны в воскресенье 5 февраля господами-любителями при мануфактурной фабрике братьев Ворзенковых, и, найдя в самом низу Родерик, его друг, исполнит Ф.К. Лямкин, перечел эту строчку несколько раз с таким торжествующим вниманием, что не могло быть никакого сомнения в том, что именно это и есть сам феоктист Константинович Лямкин, исполняющий роль его друга. Стараясь не торопиться к желанной строчке внизу, Феоктист Константинович прочитал всю афишу с первого слова до последнего и хотел начать перечитывать ее снова, но, заметив выходящего из конторы селёскина сделал вид равнодушного рассеяния и, надвинув на затылок свою новую котиковую шапку, пошел по дороге. «Господину актеру мое почтение!» — окликнул его Селескин. Лямкин остановился и ждал подходящего недовольно постукивает росточкой поблестевшим на солнце новым галошам, И вместо того, чтобы ударить одному другого, может быть, даже убить тут же, на глазах всех обитателей Ворзенковой фабрики, прекрасно знавших об обстоятельствах той сложной истории, которой они объявлялись главными и враждебными действующими лицами, молодые люди вежливо поздоровались и медленно стали подниматься в гору, поддерживая разговор далекий от того, что волновал их, изысканный по своей отвлеченности и, на внешний взгляд, оживленный. — Значит, играем! — весело и приятно улыбаясь, — говорил Селескин. Вот подите ж, который раз приходится выступать, и в Москве! Уж что здешняя публика, а все как-то страшно! — Да вам еще что! Вот мне каково! Роль полкниги, да еще стрелять в третьем действии. А монолог... Изволь его вызубрить. К тому же, Андрей Сергеевич, ведь не в зуб толкнуть. Все мне да мне. Надо бы вам, Дмитрий Петрович, Родорика, играть. Вы у нас опытный. Лямкин, хотя и не улыбался, но все же имел вид беседующего с лучшим и искренним другом. — Вам печальные роли очень удаются, фектист Константинович. Прямо вы для них, как померки, с твердым желанием сказать самое приятное, возражал Селескин, улыбаясь. А нужны были бы им совсем другие слова. Лямкину бы говорить. Что же, это правда? Правда, что вчера Антонида Михайловна... — С вами, Дмитрий Петрович, не только на станцию перед всей фабрикой прокатила, но потом еще и согреваться, будто бы заезжала к вам на квартиру. Да знаете ли, что не могу и не хочу я этого снести, что если бы поверить мне по-настоящему в это, так нельзя больше кому-нибудь из нас живым оставаться. А Селескину бы с улыбочкой отвечать. — Не знаю, Фектис Константинович, ничего не знаю, — «Антонина Михайловна, барышня свободная, ни вам, ни мне за нее отвечать не приходится. С нее, если сможете, и спрашивайте, а наше дело — сторона». Но невозможно было так разговаривать ни тому, ни другому, и шли они оба молодые, празднично нарядные, по мягкому уже под февральским солнцем снегу, щурились от невыносимого блеска снежных полян, И говорили о спектакле, о переменах в администрации, обо всем. Но не это. А весна-то уже на носу, прощаясь, сказал Селескин, бессмысленно весело. Да-да, вот скоро и великого поста дождемся. Пытливым взором, от которого отвернулся собеседник, спрашивая, ответил Лямкин. Гостивший у инженера Грузкина молодой писатель Оконников, писал в это время у окна, в которое видна была ослепительная дорога в гору и оба неволей согласных соперника. «Милый друг, вы не узнали бы меня здесь. Я участвую в любительских спектаклях. Я танцую, хожу на лыжах, режусь, и все это с каким-то новым неудержимым восторгом. Как будто вдруг впервые открылась задернутая занавесь». «Это мания величия, скажете вы, но отныне все светит солнце, пламенеют закаты, влюбленные влюбляются, соперники убивают. Все это для меня, главного зрителя и даже, если хотите, режиссера». Кстати, здесь забавные истории. Так некие господа Лямкин и Селескин, конторщики, являются героями чистейшей романтической трагедии. «Серьезно!» Из следующих писем вы узнаете пятый акт, который, уверен, не собьется на выдавиль. А пока вот вам завязка. Глава вторая. Испанцы. Малиновая занавесь слегка колебалась от быстрых движений Антониды Михайловны Баварской, уже совсем готовой, в костюме Изабеллы, ходившей по сцене, изображающей тремя по углам живыми елками сад испанского короля. Холод-то какой, говорила она, пожимая голыми плечами. Позвольте вас укутать, жеманно изгибаясь, вызвался Селезкин, тоже уже в плаще, кудрях до плеч, с ярко накрашенными губами. Ах, оставьте вашу укутку при себе, не то кокетливо, не то досадливо ответила та и, слегка ударив кавалера по носу кружевным своим платочком, спустилась в уборную. Получил? смеялись свидетели. Селезкин только ухмыльнулся и, повернувшись на каблучках, обратился к выходящему, будто случайно, как раз в эту самую минуту из уборной, Лямкину. дас отшила меня здорово, антонид Михайловна. Не умею за барышнями ухаживать. Хоть бы вы, фактист Константинович, поучили обхождению. «Начинаем — Начинаем! — крикнул, не дав ответить заметно побледневшему под легкими румянами Лямкину Оконников делая знаки актерам приготовиться к занавеси. Следя за выходами, быстрым шепотом распоряжаясь, шутя со всеми, оконников ни на минуту не забывал наблюдать трех участников трагедии, которые, если бы и замечали на себе его любопытство, никуда не могли бы спрятаться, так как все кулисы состояли из одной комнаты, неплотно перегороженной серым картоном на две половины мужскую и дамскую. Несколько преувеличивая остроту профессиональной своей наблюдательности, Оконников быстрым воображением сплетал в сцены за сценой случайно перехваченный взгляд мрачного и мстительного родрига улыбку, обращенную то к одному, то к другому и для каждого разный смысл имеющую королеву Изабеллы, незатейливые шутку и комплименты веселого пожа Альберта, увивающегося около дам, и только для зоркого взгляда, более усердного и настойчивого, с одной. Сухой грим не искажал лиц актеров, только подчеркивая в каждом те черты, которые придала им искусная и как бы знающая, что для каждого нужно не только в этой нелепой комедии из испанской жизни, рука режиссера. Слегка подведя глаза, приподняв брови, слабым румянцем еще более выделив желтоватую смуглость, гордым, страстным, готовым на преступление, сделал он Родерига. «Вот так Фетя, чистый испанец!» — крикнула задорно Антонида Михайловна, когда Лямкин отошел в сторону, последний раз осмотрев в зеркало свое тонкое, в профиль лицо с первыми неувеличенными гримировщиком усами — с глазами, блестящими более чем всегда, с темными кудрями, под белой шляпой с пером. — Нельзя ли тогда и нас, Александр Семенович, подыспанить немножко? — подскочил Селескин. Вы и так хороши, — ответил ему в тон наконников и небрежными мазками еще более румяным сделал его без признаков усов круглое лицо — и несколькими точками угла спридал им выражение веселое и наглое. — Антонина Михайловна страсть испанцев обожает, — зубоскалил Селескин, ломаясь перед зеркалом. — Ну, не всяких-то. Не воображайте, пожалуйста, — с гримасой ответила та, и, шутливо оттолкнув кавалера от зеркала, сама заняла его место. — Что же со мной вы сделаете? На испанку-то я, пожалуй, мало похожу. Но с сажей выпучкайте, вот вам и испанка!» «Отстаньте!» — крикнул на Селезкина уже Оконников, размешивая краски. Глава третья. Пост Дамур. Кадриль танцевали плотно, стенкой на стенку. Серезкин вытащил и Оконникова. «Я вам все фигуры спутаю!» — отнекивал тот. ничего -с, Какие там у нас фигуры? Черт ногу сломит!» — Антонина Михайловна вас связави желает, без вас не может. — Пожалуйста, Александр Семенович, пожалуйста, я вам за это что-то скажу, когда дам переменять, — смеялась Баварская, маня черным веером, оставшимся у нее и на балу после испанского костюма. От духоты и быстрых движений танцующих лампа на низком потолке, мигая, почти гасла. Уже наступал тот час, когда в томной безвольной усталости все слова, все движения делаются свободными, удачными и легкими. Лямкин не танцевал, оставаясь в числе солидных зрителей, заседающих на сцене. — Что же, Фетя, или дамы не нашли? — на всю залу обратилась к нему Антонита Михайловна. — Я еще подожду, — не улыбаясь ответил тот на шутку. — Подождите, подождите конникову казалось, что в этих коротко брошенных словах можно было уследить уже начало одного из тех действий, которые задумал он по своему плану. Что же вы мне сказать? Обещали? Спросил оконников Баварскую, когда в толкучке сложных фигур они оказались рядом. За живое за дело? Сказать скажу, только не сейчас. Где уж тут серьезно разговаривать, когда еле держусь? Совсем смокла. Вы зашли бы ко мне завтра? После обеда. Я вас и сегодня ждала. Очень нужно поговорить. Бросала она слова, то приближаясь, то опять отходя к своему кавалеру. Я все собирался, непременно зайду. Да-да, а то я думала, вы и дорогу ко мне забыли. Оконников мало обращал внимание на свою собственную даму, Шурочку Лямкину, чего, впрочем, та гордая, что с ней танцует такой важный кавалер, Не замечала, не прерывая веселой, почти еще детской, своей болтовни. «Александр Семенович, с какой вы ноги начинаете?» «Не пускайте, если папаша начнет меня домой тащить». «Он до часу позволил остаться, а я взяла его часы и переставила. Только в попыхах не заметила, вперед или назад. Так и не знаю теперь, сколько они показывают». «Александр Семенович, начинайте, начинайте. Потом опять ко мне назад, щебетала она» перебивая самое себя и ответа не дожидаясь. — Какая вы быстрая, Александра Константиновна, мне за вами не поспеть совсем, — улыбался Балсаконников, думая все об одном, о том, что случилось и что должно случиться с этими тремя людьми, странно и его наблюдателя, соединившими с собой». «Я быстрая! тряхнув удальски головой, продолжала Шурочка. «Мы все в нашем семействе быстрые. Только феоктист Розиня каравай прозевал». «Разве вы тоже посвящены в дела вашего брата?» «Рановато еще», — с большим вниманием, начиная прислушиваться к болтливой девочке, сказал Оконников. «Как бы ни рано. Он мне всегда первый все рассказывает. Да у него и без рассказывания по лицу все можно видеть». «Что же можно видеть?» — Да все. А вам, Антонида, наша принцесса, нравится? — спросила она, понижая голос. «Очень, — Очень-очень. Она милая, — ответила Конников, даже сам, немножко удивившись искренности своего тона. — Еще бы! Задушила бы я ее, вашу милую! — с гневом крикнула Шурочка и, отвернувшись, замолчала. — Кавалеры Соло! Дамы Атанде! — Командовал бешено, носясь распорядитель. — О чем эта Шурочка так раскипятилась? — спрашивала Баварская, вертясь с Оконниковым. — Меня ругала? — Вас. — Какая дуся ты, Шурочка, сегодня! — крикнул Антонид Михайловна. — Вот еще новый персонаж подумал, как бы занося в записную книжку Оконников, возвращаясь к своей даме. — Мстительница за брата! Очаровательно! — «А где же сам наш Родерик?» После кадрили танцевали чешскую польку с похищением дам. Потом, извиваясь как престижная, купеческая дочь Молниева со станции танцевала русскую, осыпая бриллиантовой пудрой своего кавалера, рослого и удалого конторщика Клеопатрова. Потом, давно клевавший носом гармонист, молча завернул свой инструмент в красный платок И сурово ушел домой, так что падая за эфир, остался неоконченным. Несмотря на прекращение бала таким решительным образом, расходиться никому не хотелось. Играли в кошку-мышку, в голубе, игра с поцелуями, а Селескин раздавал номерки для почты. Быстро наполнился почтовый ящик. Много галантных любезностей, более чем смелых острот. Ясных и туманных намеков разнес почтальон, одних заставляя гневно краснеть, других улыбаться, ответно. Некоторые из этих писем, найденные у дочери астраханского мещанина Антониды Михайловны Баварской, конторского служащего Феоктиста Константиновича Лямкина, литератора Александра Семеновича конникова а также в жилетном кармане Дмитрия Петровича селёскина были представлены через несколько дней производящему следствие по делу, о котором узнается в следующих главах, исполняющему должность следователя третьего участка, господину Коровину. Глава четвертая. Свадьбы. Оконников плохо спал эту ночь. Странные, влекущие и волнующие мечтания тревожили его. Просыпаясь, он с беспокойством хотел что-то из только что виденного вспомнить или снова заснуть, чтобы досмотреть прерванное видение, но в голову лезло уже другое — то отрывки из разговоров, то цифры, безнадежные и тягостные. После того, как он увидел себя отвечающим на экзамене математики уже совсем утром, он больше заснуть не мог, и, завернувшись с сердитого одеяла, Пролежал лицом к стене беспричинное, вдруг чувствуя раздражение и, повторяя про себя тоскливое решение, надо ехать. Оделся он неохотно, с трудом принуждая себя к обычно радостной тщательности туалета. Отсутствие писем с утренней почтой еще больше расстроило его, хотя он не знал причин огорчаться. Хозяин, розовый, уже с улицы, рыжий веселый, в высоких сапогах пил чай в столовой, освещенный почти весенним солнцем, ярким от нестерпимо сверкающего снега за окнами. Подавая стакан с кофеем, Мария Евгеньевна, дама тонкая и считающая себя такой, сказала с усмешкой, ну, как понравилось вам вчера наше веселье, говорят, имели успех. Да — Да-да, еще какой! Знаешь, Маруся, самой молниевый подол отдавил. Она сказала, — Мерсите вам! Избавляя от ответа, хохотал хозяин. Разговор быстро перешел на фабричные и семейные новости. Оконников был вял и рассеян, что, впрочем, не удивляло ни его, ни окружающих, так как утреннюю меланхолию без видимой причины знали в его характере. Только хозяйка спросила через некоторое время, расправляя складки своего розового с крупными цветами капота. — У вас что-то сегодня более чем всегда томный вид. Неужели даже наши балы нервируют вас? — Как и всякие праздненства, я уже объяснил вам. — Впрочем, я думаю, скоро ехать, — ответил он, не слишком любезно, вставая. — Разве есть опасность? — не смущаясь его тоном, — спросила дама опять. — Оконников молча пожал плечами и вышел в гостиную. Ни музыка, за которую он пробовал взяться, ни партия в кабалу с уютной тетушкой Клавдии Степанной на красном диване в гостиной, ни смех барышень, уже с утра набравшихся в доме к Люси и Нюси, хозяйским дочерям, ни курение папиросы за папиросой, обычно дающие пустоту и легкость мыслей, ни хождение по ярким солнцем освещенным комнатам, Ничто не успокаивало его. Развалившись в своем низком кресле, он не написал ни одного слова на соблазняющей блестевших чистых еще листах толстой царской бумаги, тщетно выводя на обратной стороне равнодушной рукой привычный вензель «Л.Б». Солнце в глаза и звонкие голоса из гостиной казалось, ему мешали работать, Но когда Марина Евгеньевна сказала, с раздражившей его важностью, «Господа, пойдемте ко мне, а то вы мешаете Александру Семеновичу, ведь он сел писать», наступившая тишина стала ему нестерпимой, и, насвистывая, он вышел из комнаты. «Нет, вы сегодня решительно раскисли. Что с вами? Скажите, если это не потустороннее», — говорила Марина Евгеньевна, — ласковостью скрывая свое любопытство. «Право ничего особенного. После всяких увеселений я всегда немножко раскисаю. К тому же, вероятно, пришло время ехать». «Но почему?» — заволновалась дама. «Но почему еще вчера все у нас так забавляло вас? Разве все наши темы вы исчерпали?» — придала она ложную значительность последним словам. «Исчерпать вообще ничего нельзя». Ответил, чтобы что-нибудь сказать о конников. На веселые голоса барышень «Едут, едут» все бросились к окнам. На первой тройке с бубенчиками и коврами ехали Клеопатров и Молниева в лиловой ротонде и шляпе с розами. За ними менее шикарно тянулся целый поезд парных и одиночных саней, в которых сидело по трое и даже по пятеро. На последних совсем близко, как бы обнявшись, сидели Баварская и Лямкин. Селезкин же, стоя, правил. Голоса сквозь стекла не доносились, и только лица улыбались на солнце, да разбивались гривы лошадей на быстром бегу по сияющему снегу. — Ну что же, значит, наши свадьбы налаживаются, — сказала Марья Евгеньевна, складывая ларнет. Клеопатров просил, кроме трех саков невесте, еще шубу себе. Значит, дали. А что просил и получил Лямкин, я уже даже не понимаю. Глава пятая. Прелестница. Отказавшись от общей прогулки, Оконников остался один в светлых, хорошо натопленных комнатах. Амуры из тюлевых занавесок знакомо улыбались. Солнце, склоняясь к закату за прудом, заливало небо синим пламенем. Одиночество успокаивало его. Проиграв первое действие малоб, он вспомнил, что обещал сегодня посетить Баварскую. Легким и радостным вышел Оконников на улицу в своей коротенькой меховой курске и шапке с ушами на белом меху. И, как всегда, недавняя печаль казалась ему далеко отошедшей. Напевая только что игранный дуэт, подымался Оконников в гору к подлесью. — Здравствуйте, Александр Семенович! — закричал Селескин, не сразу им замеченный. Конторщик бежал под косу горы на лыжах. На минуту он остановился, направив лыжи в сугроб. — Кантониде Михалне? — сказал он с улыбочкой. — Не знаю, — ответил Оконников. — Куда ноги приведут? — Она вас давно ждет! — «Нас прогнала, чтобы не мешали». «Кого же это вас?» «Меня и фактиста Константиновича. Ведь мы с ним друзья неразлучные», — говорил Селескин и ухмылялся так искренно, простодушно, что нельзя было понять, глупость в его словах или наглость. «Приятные беседы!» — крикнув, круто направил он лыжи вниз и удальский покатился на твердый наст пруда. Оконников проводил его глазами и уже молча стал медленно подниматься в гору. Дом Баварской стоял не в общем ряду, а в стороне, по большими сугробами занесенному проулку. Из окна завидев гостя, Антонида Михайловна выскочила на крыльцо. — Этим боком не так заснежитесь, Александр Семенович! — звонко и весело разносился ее голос. — Ничего, я в сапогах! — Так же весело ответил Оконников и полез прямо через сугробы. Точно в первый раз увидев, внимательно оглядел он ее голубое сатиновое платье с желтыми лентами, круглое лицо с вздернутым носом, русыми волосами в вульгарной прическе наверх, с алыми, слишком алыми губами карими, быстрыми, в постоянной лукавости, слегка косящими глазами, ее стройную, чуть-чуть полную фигуру. Носить бы ей сарафан до да ленту в косу, а то какая же это Изабелла! Подлесская прелестница! Досадливо как-то подумала Конников. В чистой, с кисейными занавесками и белыми дорожками по полу комнате все было приготовлено. Две чашки с разводами, коробка печенья, варенья, яблоки. Старуха внесла тотчас же самовар и, поставив его, вышла, плотно притворив дверь. Солнце из бокового окна освещало на стене над комодом, накрытым вязаной салфеткой, карточку вольно определяющегося и гитару на черном банте. — Хорошо прокатились сегодня, — спросила Конников, — нарушая молчание, наступившее после того, как они сели друг против друга за стол, и Антонида Михайловна налила чай, подвинула варенье, не переставая улыбаться детски мило, показывая залы верхней губой беличьи, ровные и мелкие белые зубы. Да, я люблю кататься, только не так, чтоб дух захватывал и сердце падало. Вот в Москве мы катались. — Гайда-тройка, снег пушистый, мчится парочка вдвоем, — напевала она, слегка раскачиваясь, мечтательно поводя глазами, розовая и золотая, освещенная косым солнцем. — Ну что ж, здесь тоже были и снег пушистый, и парочка вдвоем засмеялся оконников. Тоже да не то, — почти с искренней досадой ответила Баварская, встав поправила прическу перед зеркалом. И взяла гитару. «Расскажите мне что-нибудь, Александр Семенович, или спросите, я расскажу». А Коников тоже встал и, закурив, прошелся по комнате. «Ведь вы курите?» — протянул он ей свой портсигар. «Нет, не сейчас. Табаком будет от меня пахнуть». «Это нехорошо?» «От мужчин, когда пахнет, я люблю, а от женщины? Разве можно поцеловать ее в губы, если табаком несет?» «Ну, это у всякого свой вкус!» И, молча пройдясь, Оконников спросил, остановившись, «Вы выходите замуж за Феоктиста Константиновича?» «Кто вам сказал?» «Вы обещали мне отвечать и не сердиться на мои вопросы?» «Да я не сержусь, я не знаю сама ничего. Мало ли, что люди болтают, вот про меня плетут, плетут. Да я без внимания оставляю», — говорила она, тихо пощипывая струны. Он вас любит, а вы? Твердо и упрямо продолжал свой допрос оконников. А я не знаю. Дмитрий Петрович вам больше нравится? Оба хороши, да не очень. Кого же из них вы любите? Спросил оконников строго. Да может быть никого не люблю, а может быть люблю, да не из них? Разве мне заказано только эти два? Кого же? Кого? Как-то забеспокоился допрашиватель. «Вас я люблю!» — не опуская головы, не улыбаясь, — ответила Баварская, слегка порозовев. Только тихие струны нарушали наступившую тишину. Далеким и чужим вдруг все показалось Оконникову, и, поднеся руку к лицу, он не узнал своих собственных духов белые розы. «Что же вы мне скажете?» Что вы мне посоветуете? спросила Антонида Михайловна слегка хриплым голосом. Вы будете поступать, как я вам скажу. Вы доверите мне вашу судьбу вместо ответа, спросила конников. Да уж что же мне теперь делать, другого? Ну так ждите, а сейчас я пойду. Они простились просто и весело, провожая до крыльца, Антонид Михайловна спросила, «Вы поедете завтра масленицу с нами жечь?» До да меня никто не приглашал». «Вот еще глупости, я вас приглашаю». «В таком случае непременно». Возвращаясь по алым и синим от заката снегам, Оконников не думал о неожиданном признании. Только дома, в передней, причесываясь перед зеркалом, Увидев свое бледное, тонкое, безбородомоложавое лицо, свою бархатную темно-оливковую куртку, узко перетянутую в талии, он улыбнулся, подумав, как удивились бы все его друзья и подруги в Петербурге и Москве, когда он представил бы им Антониду Михайловну Баварскую. Не переставая улыбаться, прошел он по темной гостиной в ярко освещенную, шумную от голосов обедающих, столовую. Глава шестая. Кукушкино «Конечно, если мосья Конников предпочитает провести время с господами Клеопатровыми, Лямкиными и их дамами, то нечего и разговаривать», — гневно вставая, говорила Елизавета Матвеевна Тележкина, после того, как все уговоры прийти к ней на вечер, вместо того, чтобы ехать с конторщиками жечь масленицу, оказались тщетными. «Я вообще никого не предпочитаю». Тоже со злым лицом отвечала конников. Я люблю и не люблю людей таких, какими они есть. Будь то купцы, монахи, художники. Но если говорить о сословиях, то признаюсь, именно так называемые профессиональные интеллигенты мне всего менее близки. Дама ничего не ответив, с треском натянула перчатки и вышла в переднюю, куда конников ее не проводил. «Рассверепела наша Елизавета», — с улыбкой сказала Мария Евгеньевна, возвращаясь в залу. «Она очень милая, толстая дама, но невыносима, когда начинает нести знамя. Лица у них неинтеллигентные. Скажите, пожалуйста!» Хоть на себя бы в зеркало посмотрела, не успокаиваясь, восклицала Конников. «Ну, это, конечно, пустые фразы. Просто конкуренция с Баварской ей не особенно выгодна». Вот и пошло это разделение. Впрочем, ваш пыл я тоже не очень понимаю. Устроим так вы поедете в Кукушкино, а потом заедете прямо к Телешкиным. Таким образом, будут и волки сыты, и овцы целы, примирительно улыбаясь, кончила Мария Евгеньевна. Все уже разместились по саням, и целый поезд, еще не вытянувшийся в одну линию, заполнил беспорядочную улицу подлесья когда Конников подъехал на маленьких санках к месту сбора. Отпустив кучера, он подсадил к себе толстого немца-монтера в волчьей шубе, единственного еще нигде не устроившегося. Поехали быстро и весело, перекликаясь и обгоняя друг друга. Закатное небо разовело синими, желтыми, лиловыми, невозможными бороздами расколотые. На безлесных, близких и далеких пригорках вспыхивали, как сигнальные знаки, прощальные снопы. Немец, кутая нос в шубу, молчал, изредка повторяя. «Удивительно, молодой человек, удивительно!» Он покорно летел в мягкий снег, когда на кочке или раскате Оконников не успевал сдержать резвость коня. «Ничего!» — бормотал он опять, влезая в сани. «Ничего, пожалуйста!» «Держите лошадку, а мне ничего, очень даже приятно. Люблю русские развлечения». Спустившись с крутой горы, как-то неожиданно въехали в самую середину деревни, в наступивших сумерках безмолвную, с улицей, переполненной народом. С недоброжелательным и насмешливым любопытством проводили глаза парней фабричных гостей. Девушки же, казалось Оконникову, стыдливо радовались». Повернув за угол, круто остановились у Высокой в два створа избы Кузичева, фабричного служащего. Гостей проводили в холодную чистую половину. В первой суматохе раздевания, таскания столов и скамеек, откупоривания припасов, Аконников чувствовал себя неуловко. Никто не подходил к нему. Антонида Михайловна, едва кивнув головой на поклон, громко смеялась и шептала что-то Селезкину. Лямкин возился с лошадьми. Только Шурочка, приехавшая позднее, сразу занялась им. «Вы с немцем ехали. Что же, интересно? А у нас Клеопатрова Молниева потерялась из саней. Мы едем, вдруг из сугроба к нам лезет. Потому так и запоздали. Смеялись страсть, как я думала, лопну. А Конников рад был ее болтовне». Через несколько минут на столе появились самовар и закуска. После некоторой заминки... Все расселись, и легкая непринужденность вернулась к Оконникову, хотя все его герои как бы сторонились своего режиссера. Клеопатров, оказавшийся рядом, разливал коньяк и уже лез целоваться, объясняясь в своих чувствах. «Молниевая через стол, жеманно щурясь, говорила, что ж вы сегодня не в авантаже, Антонида Михайловна так далеко села. Вот вы бы к нам на станцию приехали». «У нас публика понаряднее, баршень барышень много. Вы такой ухажер! Сразу бы всех победили!» «Не слушайте ее, Александр Семенович. У них на станции все рожи мордастые или выдры, как она сама. А заполучить им вас уже давно хочется. Я сама слышала, она уговаривала Клеопатрова, чтоб во время кадрили он пары спутал, да вас с ней поставил. Я уж во все глаза смотрела вас не прозевать», — шептала Шурочка почти вслух. Так что молниева, высокомерно поведя носом, встала. «Здесь такая духота. Никакого передвижения воздуха. Прямо виски ломит. Жан, где мой сак?» Обратился на Клеопатрову. «Я должна освежиться». «Мамочка, последнюю рюмашку и выкатимся», — лопотал тот. Барышни поднялись за ней, и только самые усердные петухи Остались в слишком хорошо самоваром, дыханием зрителей, лампой, папиросами нагретой комнате. При одевании Оконников поддержал кофточку баварской. «Весело», — сказала она, завязывая косынку. «Вы на меня сердитесь?» — спросил Оконников. «Я? Что вы? Разве я сердитая, Дмитрий Петрович?» «Апельсинчик с мармеладом», — пьяно ухмылялся тот. Только охваченный свежим воздухом, Оконников почувствовал, что у него страшно болит голова, и тяжелая муть подступает к горлу. Разбрелись по темной улице парами и небольшими кучками. Тучи, быстро несясь, открывали то звезды, то узкие края месяца. Оконников шел сзади с малознакомыми ему конторщиками. Все смутным и вместе отчетливым, как во сне, представлялось ему. И себя видел он, будто наблюдая со стороны. Входя вслед за всеми по крутому крыльцу в чью-то чужую избу, Оконников пошатнулся, оглянулся, не заметил ли кто-нибудь этого, и, поймав себя на такой мысли, улыбнулся в темноте. «Где я? Зачем я здесь, в этом занесенном снегом кукушкине?» Я слагатель непонятных, влекущих нежным бесстрастным грехом строчек, как писал. Кто так писал о нем, вспомнить он не успел, так как дверь уже отворилась, и визгливой гармоникой, гулом голосов, духотой и плотно наполненной людьми избы ударила во входящих. «На нашу посетку, милости просим, гости дорогие!» Кланялась степенная толстая хозяйка, сильно на веселье. Как в банном пару двигались люди. Плясали сосредоточенно, с потными серьезными лицами, выводя частушку, по углам жали масло, смеялись, взвизгивая. «У часовеньки ходила, золотые часы носила». Только просидев несколько минут, оконников мог разбирать лица, цвета ленту девушек, узоры ситца, иконы в углу, ребят и старуху на печке, слова песни, движение пляшущих. Все это с еще большей ясностью, чем всегда, запомнилось ему, и потом не забывалось. Гости держались кучей в сторонке. Ну что ж, мы будем сидеть так. — Давайте и мы плясать, Дмитрий Петрович! — закричала Антонида Михайловна. — Нет уж вы одна! — упирался Селезкин сконфужно. — Девки, девки в круг! — закричали парни и стали выталкивать своих дам на середину, сами становясь хороводом. Оконников тоже стал рядом с Лямкиным. Девушки затянули длинную песню, изображая танцами то, что пели. Антонид Михайловна плясала с ними. — Кого любит, того поцелует, — визгливо оборвалась песня. Девушки, закрываясь руками, старались не исполнить последнего обряда. Антонид Михайловна, первая, не колеблясь, не обертываясь, быстро подошла к селёскину и поцеловала его в самые губы. Лямкин выдернул свою руку из руки Оконникова. «Вот так, баренька, здорово! Вот и вы нас так!» — приставали парни к уже сдающимся девушкам. Даже сам Селескин казался растерянным таким публичным доказательством. Он улыбался пьяно и виновато. «Можно, можно разве это снести? Вы должны!» — шептала Конников Лямкину, хватая его за руку в темных синях — когда все шумной гурьбой выходили на улицу. «Отстаньте хоть вы-то!» — грубо вырвав руку, крикнул тот. Большой костер уже пылал. Ребятишки, вытаскивая снопы горящей соломы, разбегались по переулкам и вспыхивали костры по всей деревне. «Через огонь! Через огонь прыгать!» И первая Антонида Михайловна, Сбросив шубу на руки Селескина, скакнуло в пламя, скрывшись в дыму. За ней с визгом прыгали другие барышни и конторщики. Клеопатров, прыгнув, сел в самый огонь, и его вытащили сильно опаленного. Деревенские тесным кругом наблюдали из темноты за играми незваных гостей, посылая шутки и восклицания все менее любезные. «Ты что же эту Машку-то трогаешь? Крепостная она, что ли, тебе? Или в морду хочешь?» Раздался чей-то сильно пьяный голос. «Ну-ну, потише! Уж и пошутить нельзя, не растает!» Оправдывался кто-то из приезжих, несколько испуганно. «Ты своими фабричными гулящими и шути, а наших не замай! Да и все убирались бы к чертовой матери!» Барышни, встревоженные неучтивыми словами, спешили ретироваться. и толпы поощрительно смеялись. — Нет, я тебя и не отпущу. Может, она уже и давно в твоих полюбовницах ходит. — Да что ж это, братцы, заступитесь, — призывал голос покинутого на жестокую расправу. Несколько конторщиков, собравшихся было сопровождать барышень, нерешительно повернулись назад. Лямкин и Селескин были в их числе. Оконников пошел, не отставая ни одного шага от Лямкина. В темном сугробе уже копошились. — Полно вы! Что за драка? — сказал кто-то неубедительно. — Да что вы смотрите на них? Наших девок портить! — А, разбой! Вот как я их разнесу! «Васька, где мой Браунин?» — корал Клеопатров, и первый бросился вперед. Остальные последовали за ним, не то убеждая, не то наступая. Оконников не отставал. Чья-то рука сшибла его шапку, и, нагнувшись пошарить ее, он ясно видел, как блеснул нож от головни, пролетевший над их головами и на минуту осветивший также лицо Лямкина, совсем близкое, почерневшие, с сжатыми губами и глазами, полузакрытыми, как бы в страстном томлении. В быстро наступившей опять темноте несколько секунд продолжалась свалка. Оконников, смятый, упал лицом в снег и не пытался встать. «Господи, ведь убили кого-то!» И все стало тихо. Оконников подумал, что это говорят про него, приподнялся и громко засмеялся. «Ну, еще не совсем!» Но никто не ответил на его смех. Встав, он увидел Александра Петровича Селескина, лежащего ничком в снегу у самого костра. Котиковая шапка его упала в огонь. Еще не понимая, что случилось, Оконников сказал, «Шапка-то сгорит!» Но вдруг, догадавшись, в чем дело, по молчанию столпившихся кругом недавних бойцов, остановился доставать из костра уже тлеющую шапку. Глава седьмая. Подлесье. Оконников достал уже давно не надеваемые городские одежды. Серый с желтыми полосами пиджак, черный бархатный жилет и остановился над галстуками, Все они были слишком ярки для того, чтобы придать вид скромного и почтенного достоинства, с которым подобало ему сегодня держать себя. Он выбрал лиловый с легкими крапинками и, одевшись, вышел в гостиную осмотреться в зеркало. Готовы? окликнула его Мария Евгеньевна, сидевшая в большом платке на диване с ногами. Скажите, заговорила она после некоторого молчания, как все это случилось? Все эти дни я думаю об этом. Пьяная драка, свалка — все это так обычно для наших мест. Как наш кучер рассказывал, возвращаясь с праздника, большое гулянье было. Пятерых убили, не считая старухи. А старухи отрубил голову ее собственный сын, когда она не дала ему денег. Но здесь что-то было не то. Не то. — Вам хотелось бы, чтобы было не так просто? — спросил Оконников у зеркала — оправляя воротничок. — Да, Александр Семенович, не так просто, — ответила она тоном, как показал Соконникову почти догадавшийся, и, сам не понимая, зачем, он повторил. — Да, не так просто, Мария Евгеньевна. Дама, еще плотнее закутавшись в платок, не спрашивала больше, как бы зная, что какое-то признание уже стало необходимым и без расспросов ожидая его с нескрываемым волнением, которое помимо воли передавалось и ее собеседнику. Оконников закурил и прошелся по комнате. — Ведь убийца неизвестен, — сказал он. — Да, но вы-то, вы-то его знаете, — произнесла Мария Евгеньевна почти до шепота, понижая голос. — Я не понимаю, почему вам хочется таких высоких трагедий. Я же не поклонник уголовных психологий во вкусе Достоевского. Но, улыбаясь, стараясь говорить спокойно и досадливо, Оконников в первый раз с вечера в Кукушкине почувствовал, что что-то непоправимое и страшное совершил он, что сам он не знает, к чему это все приведет его, к каким словам, к каким поступкам». — Да, конечно, я знаю убийцу, — быстро заговорил он, не успевая даже думать раньше слов, как будто кто-то другой за него произносил их. То есть я знаю, что Серезкина убил я. Я задумал и знал, что так будет, еще когда никто об этом и мысли не имел. — Что вы говорите? — вскрикнула Мария Евгеньевна, подымаясь. — Не может быть! Вы больны, голубчик Александр Семёнович! Я совсем не об этом! — Я думала, Лямкин вам признался. Помните, вы намекали. Но что бы вы, не может быть, замолчите, замолчите. Какой ужас!» И она выбежала из комнаты, закрывая голову платком. «Что за вздор! Этого только не доставало. Сам не замечаю, что повторяет слова вслух в пустой уже комнате», говорила конников и, взглянув в зеркало, Не узнал он своей кривой улыбки, запекшихся губ, блуждающих глаз, лица, почерневшего и чем-то странно напомнившего ему лицо Лямкина, освещенное летевшей головней там, в Кукушкине. Впрочем, скоро он, владев собой и выходя из дому в городском весеннем уже пальто, что-то напевал. В гор подыматься было трудно по сильно подтаявшему снегу. Солнце село — и розоватые облака в первый раз уже по-весеннему манили сладкими и томными обманами. Весело и спокойно окликнув впереди его шедшую Шурочку, болтал Оконников с ней, даже с некоторым удивлением вспоминая, как по-другому мог звучать его голос несколько минут тому назад. «А что же ваш брат?» — спросил Оконников. «Фетя прямо с фабрики придет, ведь вот как случилось». «Что случилось?» «Да Дмитрия Петровича убили!» «Вам жалко?» «Конечно, жалко. Такой молоденький, хорошенький, хотя мы с ним мало знакомы были. Ведь Антонидин выкормыш, а она своих не очень-то к другим барышням подпускает». «А как феоктист Константиночка этому всему относится?» спросила Конников, пристально смотря куда-то в сторону на серые ветки голых берез. «Ему очень неприятно. Они товарищи считались... «И потом совсем на руках почти у него умер Дмитрий Петрович. Ведь вы тоже были около него тогда?» «Да, мы все стояли рядом. Его сегодня к следователю вызывали». «Ну и что же?» «Показал, как было. Кукушкинские не признаются. Пьяны, говорят, все были. Ничего не помним». Фетя тоже ничего не видел. «А нож не нашли?» «Вот про это уже не знаю. Да вас тоже, вероятно, вызовут». Наверное. Они поднялись уже в деревню. Часовня стояла у околицы на пригорке. Батюшка в низких розвольнях перегнал их и, спешно перекрестившись, вошел, сгибаясь в часовню. Ожидающие на паперсти входили за ним, бросая папироски и болтая. Оглядев вдруг нахлынувшей тоскливостью, как бы в последний раз розовые облака, далекие во все стороны снегополей, синевший за прудом лес... Оконников вошел в низкую, скупо освещенную часовню, где батюшка, торопливо облачаясь, уже начинал печальными возгласами панихиду о новоприставленном рабе Дмитрии. Со света Оконников сразу не мог ничего разобрать. Он протолкался от входа, и первое, что разглядел, привыкнув к сумеркам, было розовое лицо, улыбавшееся с полузакрытыми глазами, со светлыми, сбившимися на лоб смешными и трогательными кудельками. Аконников в первую минуту как-то не понял, что это лицо Дмитрия Петровича, лежащего в гробу в том самом парадном коричневом пиджаке, в котором он танцевал неделю назад на балу после спектакля. Он совсем не изменился. Крахмальный воротничок и криво завязанный галстук совсем делали его живым. Образок на сложных руках и погребальный венчик на лбу казались странными, почти кощунственными при этой улыбке не то наглый, не то глупый, которая запомнилась Оконникову с того дня, когда повстречал он Селезкина по пути к Антониде Михайловне. Зажгли свечи. Шурочка, стоявшая рядом с Оконниковым, шепнула «Иванная мать сегодня приехала» и указала на маленькую беленькую в купеческой шляпке с цветком старушку, плакавшую беззвучно у самого гроба. Оконников оглядел ее с тупым и тоскливым любопытством. И, отвернувшись, стал рассматривать других. Баварская в черной косынке стояла спереди и, не оглядываясь, истово крестилась, задерживая руку у лба. Остальные стояли со скучающе равнодушными лицами. Елизавета Матвеевна Тележкина, войдя, сразу басистым шепотом заговорила кому-то на ухо. «Почем телятину брали у мамашиной?» Потом, поймав взгляд Оконникова, Приветственно закивала головой и спросил на всю часовню. — Отчего не зайдете, Александр Семенович? Я про вас кое-что знаю. Оконников отвернулся, будто не заметив. Обиженная дама шурша шелком шумно закрестилась. Неожиданные и неподходящие мысли приходили Оконникову. Он крепко задумался и очнулся только тогда, когда кто-то тронул его за локоть, «Вам нехорошо?» «Нет, право, ничего», — слабо ответил Оконников, поднимая глаза. Но вдруг почувствовал Ладан, который еще с детства действовал на него странно, сладко заволакивал и кружил голову. Все смотрели на него. Лямкин, взяв под руку, как-то особенно осторожно и ласково, вывел его на голдарейку, окружавшую часовню. — Теперь лучше? — спросил он с нежной участливостью. — Совсем хорошо, совсем хорошо. Так славно, — говорила Конников, радость какого-то освобождения, чувствуя от снежного воздуха, от не совсем еще побледневшей зари и ласковости Лямкина. — Сморил вас, душно уж очень, — сказал тот. — Знаете, — заговорила Конников через минуту, Знайте, тогда там в Кукушкине была минута, когда я колебался. Я чувствовал, что одно движение, одно напряжение, и ничего бы не случилось, но я не захотел». «Про что вы говорите?» — спросил Лямкин и взглянул, вскинув густыми ресницами прямо в глаза глазами, встревоженными, но непритворно недоумевающими и невинными. Нож отклонить ведь можно было одну минуту. Помните, но я не захотел. И знаете для кого? Для вас. — Что с вами, Александр Семенович? — пугливо сказал Лямкин. — Я вас не выдам, — еще тише шептал Оконников. Нож я припрятал, когда за шапкой нагнулся. Отдам вам. — Вы с ума сошли, — Вспомнив вдруг и письма в почте, и слова Конникова, и сегодняшний допрос, догадавшись, к чему шло это все, гневно закричал Феоктист Константинович, побледнев нечеловеческой бледностью. — Вот вы куда гнете! Меня запутать хотите? Я при всем народе сейчас объявлю, как дело было и чего вы хотели. Да знаете... Если бы убивать я хотел вас, вас бы убил. Вы на дороге мне стали. Это так, глупость одна. Тише, тише, ради бога, успокойтесь, могут услышать. Мы поговорим потом, шептала Конников. Да и говорить-то нам не о чем. Лямкин, отдернув свою руку, быстро пошел вниз к деревне. Из часовни вышли инженер Грузкин и невысокий старичок в валенках выше колен и дубленом полушубке. — Господин Коровин, — познакомил как-то сумрачно Грузкин, — очень приятно, очень приятно. Вы и будете, — литератор Александр Семенович Аконников, — очень приятно, — обеими руками тряся руку шамкал Коровин. Глава восьмая У ворот. Мария Евгеньевна не вышла к вечернему чаю. Грузкин был молчалив и пасмурен. Барышни робко и пугливо жались друг к другу и разошлись сейчас же по своим комнатам. Смутная тревога и досада овладевали Оконниковым. О завтрашнем допросе он не думал, но вдруг все происшедшее теряло смысл и делалось тягостным, ненужным и пугающим. Хотелось забыть все, что произошло, и особенно последний разговор с феоктистом Константиновичем, такой неожиданный и, как казалось Оконникову, незаслуженный. Но заставить себя думать о Петербурге, литературных планах, о знакомых не удавалось, будто ничего не осталось больше, кроме странных и страшных дней между Кукушкиным и Подлесской часовней темной гостиной Оконников пробовал петь, но хриплым и чужим казался ему собственный голос, и свечи у пианино наполняли его детским страхом. Несносная и всегда казавшаяся какой-то позорной боль на вид обманно здорового зуба, возобновляющаяся часто в самые неподходящие и неудобные минуты, уже начиналась и не предвещала возможности заснуть, и тем привести к утренней стройности все разорванные, ненужные, страшные мысли, власти которых он не умел уже сопротивляться. Это была не жалость, не раскаяние, не страх, а какое-то ощущение пустоты, которое заполняло все чувства, все мысли и все рассуждения, приводило к одному тупику. «Ну что ж», — думала конников, почти вслух, мучительно преодолевая несносную боль, — «ну убил я». Ну, не нужно это никому оказалось. Ну, что ж, ведь не господина же я, Коровина, боюсь. Не огорчаюсь же я невниманием какого-то Лямкина. Но что же тогда нужно и важно? И господин Коровин, как нарочно, тоже не поддавался напускному равнодушию, хитро как-то подмигивая, и что-то суля еще, чего холодно и мерзко становилось, и обида, нанесенная Лямкиным, не заживала. И главное, ни один исход не пленял радостной надежды их избавления. Хотелось лечь к стене лицом и лежать так без конца. Всю жизнь. Оконников вспомнил, как когда-то на улице он видел пьяницу, вытолкнутого из трактира. Все было прожито, ничего больше не хотелось. Как вытолкнули его головой в грязь, так и остался он лежать хотя был уже не пьян, но куда же было идти и чего желать? Оконников накапал на сахар горьких и опасных капель, от которых доктор предостерегал его, и, не успев раздеться, повалился на неоткрытую постель, не заснув, а как-то перестав чувствовать все в тяжелом, давящем голову и грудь забытье. Впоследствии Оконникову казалось, что видел он в эту ночь Дмитрия Петровича, Будто бы тот пришел к нему в комнату и ухмыльнулся. Глупо-глупо. «А шапка-то моя!» Оконников заметил, что у него противные нечищенные зубы с зеленым налетом. И стал он ему так мерзок, так мерзок. «Ну что же?» — спросил Оконников. «Я вам сейчас покажу», — ответил тот, засмеялся своим блеющим смехом и вышел. Был ли это сон или бред, или отрывок из какого-то еще давнего разговора, Оконников вспомнить не мог, впрочем, особенного значения этому и не придавая. Проснулся Оконников от страшного, как ему показалось, стука. Лямкин стоял под окном и стучал пальцем в стекло. Оконников первую минуту заметался по комнате, не зная, что нужно сделать, потом открыл форточку. Веселым, солнечным, морозным утром ударило в него, и, не понимая еще того, что говорил ранний посетитель, он улыбался в ответ. «Выйдите-ка, Александр Семенович!» — сказал Лямкин. «Сейчас! Сейчас!» И, радостно захлопотав, натягивая сапоги, улыбался Оконников, будто не было вчерашнего вечера, будто не по тому же страшному и непоправимому делу выстукивал его феоктист Константинович. Лямкин похудел и побледнел за ночь. Щеки чуть-чуть впали. Глубоким кругом обозначились глаза. И еще реже поднимал он свои длинные черные ресницы, говорил медленно, глухим и часто прерывающимся голосом. — Но спокойствие чего-то уж крепко решенного, — заметил в нем Оконников. Что-то иноческое, если не мученическое — в его печальной, но твердой тихости. «Я вас хотел предупредить, Александр Семенович, чтобы вы показали сегодня на меня». «Я признаюсь», — говорил тихо Лямкин. «Как на вас? К чему это? Разве вы убивали?» Сам не зная почему, вдруг усомнившись в том, в чем так бесповоротно был убежден, воскликнул оконников. «Нет, я не повинен». Но лучше на каторгу пойти, чем еще такую ночь перенести, как сегодня. Вывертываться каждую минуту, бояться, что поймают тебя на слове, биться, как бы оправдывать себя, невинного ни в чем. Да и не выбиться, улики есть, на других подозрения нет, а следователь наш не таков, чтобы оставить на суд Божий что-нибудь. Он скрутил, да и виновен я. — В чем же, феоктист Константинович? — Мысли темные имел. Ненависть имел такую, что мог бы и в самом деле до ножа дойти. Да не успел, видно. — Против Дмитрия Петровича? — Нет, Александр Семенович. Лямкин в первый раз поднял глаза на собеседника. — Нет, уж говорил я вам, против вас, против вас был бы мой нож. Да за что же, феоктист Константинович, ведь я так старался, для вас все устроить хотел. Вот это устройство и трудно было мне сносить. Если бы любили вы Антониду Михайловну, как она вас, ну, погрустил бы и утешился, а то и себе не берете, и от себя не отпускаете. Ну, вот и устроили. Нестерпимо это ваше устройство. Теперь я утешился. Все не по-вашему вышло. Сегодня у меня радость большая. «Какая?» — чуть слышно спросил Оконников, раздавленный всем, что он услышал. И вдруг понял. Матушка с Антонидой Михайловной помирились, и обе решили, как быть. «Ну и как же быть?» Как бы не про себя спрашивая, произнес Оконников, вспоминая мать Лямкина, Высокую, строгую старуху в очках с гладко причесанными седыми волосами. Если засудят, отбуду. Антонид Михайловна со мной поедет. А может, и помилует? Да послушайте, значит, все это неверно, значит, вы невинно страдать будете. Это невозможно. Мне все равно теперь, только бы это кончилось. Что это? Ваше устройство... Власть ваша над нами, да и нет ее больше, нет больше над нами. Вы ненавидите меня? Нет, теперь уже нет, ведь вы добра нам желали. Загубить человека за нас хотели, да не так все надо было делать. Вот и случилось. — Как быть-то теперь? — спросил уже совсем про себя Конников растерянно. — Не знаю уж, как быть вам. Для себя-то знаю твердо. Прощайте, Александр Семенович. Лихом не вспомню. Не огорчайтесь уж так-то. — Пройдет, — совсем ласково добавил он, беря за руку Оконникова. — Прощайте. Он нагнулся, поцеловал, как в столбняк впавшего Оконникова, и быстро пошел к фабричным воротам. Когда он уже скрылся за высоким, как монастырь, ограждающим фабрику белым забором, Оконников опомнился, хотел догнать его, сказать что-то, но сторож-татарин с огненно-красной бородой, верный и равнодушный страж, преградил ему дорогу в воротах. 29 июля 1909 года. Парахина.